А в январе 66 ещё один рассказ Захарка лето и всё. При этом шестидесятые эпоху разbroда и эклектики Солженицын явил самый, пожалуй, яркий образец жанрового и стилевого разнообразия. Все пять его опубликованных произведений настолько различны, что не приходится удивляться выводу эмигрантского критика: на самом деле никакого Солженицына нет. сочиняет под этим именем разные литераторы по приказу КГБ. Прийти к этой наивной гипотезе было не мудрено. Каждая вещь писалась как бы заново, от тематики до языка. Солженицын словно торопился застолбить пустоющие участки в новейшей русской словесности, а заодно поставить свои заявки и на уже разработанных жилах. Если вспомнить Что в шестидесятые театры собирались поставить ещё и две пьесы писателя Алени Шалашовка, и Свет, который в тебе, то охват получается необычный. Сложись по инойму общественно-политической ситуации в стране, останься с Солженицыным признанным советским писателем, эти заявки могли бы сработать. Но события пошли таким путём, что только деревенская проза обязана числить матрёнин двор среди своих источников. и талонов. У этого рассказа вообще самая счастливая судьба. Владимир Лекшин. Матрёнин двор в читательской среде был принят единодушнее, чем что-либо у Солженицына. Лидия Тиковской эта вещь полюбилась более первой. Та шеламлейт смелостью, потрясает материалом, но, ну, конечно, и литературным мастерством. А Матрёна тут уж виден великий художник. Поведемум также относился к рассказу и сам автор. Он сказал мне: "Вот теперь пусть судят. Там тема, здесь чистая литература". Примечательно, что общество шестидесятых восприняло Матёрин двор как некую антитезу одному дню Ивана Денисовича, именно как прозу против темы. Это, конечно, неверно. Более того, это странно. Если искать последовательность в общественных движениях,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 Из-за високосных годов 3 дня лишних набавлялось. Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешивалось. Тем не менее, шестидесятые вычленили такие подходящие для времени мотивы: труд. Все от Хрущёва до Лакшина радостно схватились. Иван Денисович честно и самоотверженно трудится, остало бы Нелепо и преступно не давать ему трудиться на свободе. Как нужен. Просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе. Как бы он со своей совестью и рабочей хваткой помогал бы бабам тянуть колхоз. Более радикально настроенные шестидесятники могли усмотреть в образе Шухова наоборот, позорное восхваление рабского труда, когда раб подчиняется не обречённо, а своей волюше влени. На самом же деле, если взглянуть на один день в контексте всего раннего Солженицына, повесть содержит едва ли не первым в новейшей русской литературе прославление именно профессионального труда, свободного от идеологических обертонов. Профессионализм открытие 60-х. До тех пор речь шла о трудовом энтузиазме в духе стахановцев. И само слово специалист Со времён гражданской войны имело сомнительный оттенок. В шестидесятые поклонение науке этот оттенок сняло. А когда произошёл кризис идеалов, заложенных в двадцатом и двадцать втором съездах, профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим. Его относительная внеидеологичность позволяла соблюдать правила игры, не слишком поступаясь собой. Профессионализм Один из важнейших мотивов у Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в романе В круге перво, диспетчерские тонкости в Кречатовке, подробности болезней и методов лечения в Раковом корпусе. Там же старый доктор Арещенков, из любимых Солженицынских персонажей, возмущается коллегой. Он на пенсию перешёл, и в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог. что никакой медицины, он сознать больше ни одного дня не хочет, что он исконный пчеловод и теперь будет только пчёлами заниматься. Есть это пчеловод. Что ж ты лучшие годы терял. Человек должен заниматься своим делом, которое знает и любит, не благодаря, не вопреки, а вне зависимости. В этом, кстати, главный пафос мемуаров писателя Солженицына Бадался телёнок с дуба.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 Однако художественное достоинство значительно в первой повести. Один день написан так, что его качество неявно, присутствует лишь ощущение энергии, силы, напора и точности. Вся повесть осторожные, но безошибочные прикосновения к болевым точкам. Каждый раз ровно настолько, насколько нужно, без передержки нажима, дидактики, без идеологии, без положительного героя.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 Я представил их ряда: с малинового богатыря с косой через спину, её румяную, обнявшую сноп, и песню. Песня под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Это уже было указание выхода. И если либеральная критика вела своё про улучшение трудовых и жилищных условий деревни, то для миллиона людей христианство началось с Смоленского двора. Первый шаг к свету миллион людей, если не больше. рашёл вместе с Солженицыным. Возвращение к патриархальному российскому идеалу было заложено здесь и позже раз это деревенщиками. В тени праведницы Матрёны укрылись чисто литературные просчёты, которых почти не было на открытом, на затенённом идеологией пространстве одного дня. То, о чём писал сам Солженицын. Начинаешь прощать себе, да и не замечать просто то слишком резкой тирады. то пафосно всклика, то подлаватой традиционной свёзки. Однако шестидесятые простили и не заметили и нрау учительной басиной концовки и пояснения вместо показа. Нет матрёны, убит родной человек, и не точны к красоти, вроде шороха тараканов, похожего на далёкий шум океана. Это в средней полосе России, шороха, в котором не было лжи. Напротив, вероятнее эти детали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 Схватка между сталинистами, секретарём обкома Кнорозовым, и прогрессистами, секретарём горкома Грачаковым, логично продолжилась на страницах журналов и газет. Здесь положительный герой был иной, чем в Матрёнинском дворе, но ещё более внятный и главное, ещё более положительный. Под словами Грачакова: "Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить", подписалось бы большинство интеллигенции, которая в то время Солженицын ещё не назвал образованчены. Так, раскачиваясь от похвал общественному звучанию к похвалам в прозе, общество шестидесятых приспосабливало Солженицына к своим нуждам. В дело шло всё: и правда о прошлом, и народность, и человеческое лицо коммунизма, и бережное отношение к своей истории Захар Калита. Солженицын такой яркий и разный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 Телёнок ставит в тупик любого непритязательного читателя. Эта вещь написана в необычайном жанре автобиографии, житие Светова, составленное самим Световым. Со страниц встаёт образ человека с юных лет осознавшего своё предназначение, понявшего божий промысел о себе. Герой Телёнка говорит об этом откровенно и прямо. Это не я сделал, это велено было моей рукой. Одай мне, Господи, не переломиться при ударах, не выпасть из руки твоей. Выполнение завета и есть жизнь героя. Этому подчинено всё. Он скован в личной жизни, ограничен в выборе друзей и общения, лишён обычных развлечений. Свобода поступков, свобода высказываний, свобода выпрямленной спины, даже профессиональной радости творческих мук. Обменил меня Бог творческими кризисами. Награда за это только сам завет. Всё остальное во-первых, мишура, во-вторых, мишура предопределённый. Ещё молодой в лагере герой Телёнка узнал про Нобелевскую премию и понял: вот это то, что нужно мне для будущего моего прорыва. Поэтому впоследствии он так выжидательно спокоен. В 4 четверг октября объявили Нобелевскую по литературе. Не мне. Ему она досталась.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 Однако дело лишь в неполноте понимания, и через некоторое время всё становится на место. Мне начинает открываться высший и тайный смысл того героя, которому я не находила оправдания. Для того была мне послана моё убийственное победа, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаяния я начал говорить и действовать. Начался новый этап в жизни героя Бодался телёнок с дубом, этап общественной борьбы. Ведомый божьим промыслом, герой был готов к любому повороту судьбы. Более того, осенённый предопределением, знал и предвидел все извивы писательского попоща, всемирную славу, духовную власть, подвиг противостояния. То есть герой Телёнка ведал то, что достанется на долю Александра Солженицына. Но знал ли, был ли готов, предвидел ли это Александр Солженицын? Вся обширно мемоарно-критическая литература, посвящённая Солженицыну шестидесятых, даёт однозначный ответ. Нет. То есть герой Телёнка и реальное лицо с тем же именем разные люди. Понятно, когда образ пророка опровергают идейные антагонисты: Владимир Лакшин, Григорий Помиранц, и личные противники первая жена Наталья Ришутовская. Но и дружественный к страниц Лев Копелев Зарец Медведев и из бесстрастных аналитических исследований Жорж Шнива, Джиминг Браун, Майкл Скемл является образ писателя, искренне старавшегося адаптироваться к окружающей жизни, общественной и литературной. Анализ откликов рецензии, в рецензиях и статьях советской прессы шестидесятых убеждает в том же. Меньше месяца разделяет публикацией наследников Сталина в правд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 В теории предопределения не увязывается, например, реплика Хрущёв. Выданная одним этим человеком, не на нём ли одном я и держался. А когда автор упрекает Твардовского, раздавался железный скрежет истории, а он всё видел и иерархию письменных столов, правомочно отнести упрёк к нему самому. уж очень дотошно разбирается в телёнке Солженицын с силовыми составляющими в редакции Нового мира. правлении союза писателей окружения хрущёв. Умелая и ловка лавирует в сложившейся обстановке, зная, когда надо бить на жалость. Фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили. Или попросту нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в рабочей одежде, в чинённых, перечинённых ботинках, с сладкой яркой кожи под чёрной и сильно нестриженый Он использует и высокие сферы политики. Для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы. Может ли пророк быть мастером тактики и интриги? Важно или нет, разбирался ли пророк Исая в расстановке вавилонских сил? И может быть, у провала 11 сентября 1965 года более явный и простой смысл. инпут всё той же тактической борьбе, только открытой. Герой Телёнка здесь обрёл пророческий глагол, а на самом деле Солженицын стал диссидентом, то есть прошёл характерный для советского интеллигента шестидесятых путь. Так возникают, как минимум, три Солженицына. Первый из авторской концепции Телёнка, носитель божьего промысла о себе, раз и навсегда избравший путь правды и борьбы.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 Но ну и третий вариант недостовернее. Крупномасштабность явления Солженицына исключает возможность одного верного ракурса, а по частям нельзя, как известно, описать даже слано. Есть ли всеобщий подход, учитывающий все три варианта, объединяющий всех троих Солженицыных? Есть ли инструмент для такого метода? Есть. Подход литературный, инструмент чтения. Необходимо вернуться к чтению Солженицынских текстов и снова поразиться сумятице и разногласию его творчества шестидесятых годов. Пять, не считая газетной статьи, опубликованных в советской печати вещей. Две пьесы, активно ходившие в самиздате романа Раковый корпус 66 -го года и В круге первом 67, и крохотный рассказ 65. -го. Таков корпус сочинений Солженицына. которым имели дело шестидесятники. Перед их взором проходил литературный эксперимент, самый откровенный в обнажении приёма. Писатель российской современности всякий раз примеривал новое перо, новый стиль, жанр, манеру, язык. Но шестидесятники и тогда, и после этого не заметили, сосредоточившись на социальном явлении Солженицына, приложив его тактически, а потом ретроспективно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 Примерно так же читали книжки и остальные. Представители критики никогда не отделённой от общественного направления. Просто другого направления и не было. Потому умные и образованные люди всерьёз обсуждали: за кого Шухов, каковы идеалы матрёны, наш ли человек коммунист Грачиков, заслуживает ли осуждения лейтенант Зотов. За этими острыми, насущными проблемами терялся прозаик Солженицын.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 Условно говоря, социалистической. Один день продвинул его вперёд, но всё по той же стыди. Осознавая в себе склонность к проповеди, Солженицын всеми силами старался избегнуть прямого слова, которое уводит от художественности. Белитристика требует отстранения. Следовало найти свой приём. Примечаниях, которыми Солженицын снабдил каждую вещь в своём собрании сочинений,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 Но вот юмора ему по всей видимости в разбеен совершенно. Не зря он климит оппонента характерным рядом: бодрычок, весельчак и атеист. Не зря призывает к серьёзности полемики: Избавьте нас от ваших остроумных рассуждений. Явно не видя в остроумии ничего, кроме словеблудия. Не зря пренебрежительно поминает кумиров шестидесятых: Ильфа и Петрова. Шестидесятые были неприемлемы для Солженицына стилистически. Он искал своего приёма. Проза ни о чём ему не давалась, что хорошо видно по дидактичным крохоткам. Матрёнин Солженицын сделал попытку аллегории, патриархальной утопии. В рассказе Захарка Лета возник вдруг сказовый говорок. Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, Послушайте о поле Куликова. Также неожиданно, сплошь почти одним диалогом 43 журнальной страницы написан рассказ для пользы дел. Самый соцреалистический из произведений Солженицына, на который положительные отклики начинались со слов: "Мы старые пропагандисты". По собственному признанию Солженицына, не удавались ему пьесы, тоже очень разные. От земленового реализма Оленя и Шалошки до наивной символики света, который в тебе, где действовали Альды, Джумы и Синбары. Всё это экспериментаторство шло мимо внимания общества шестидесятых. Раз зачислив Солженицына в свои, за правду, шестидесятники втягивали его, не очень-то спрашивая свои квы. Примечательно, что в новогодне 1964-го комплект крокодильских породй, включённый матренин двор в компании с Владимиром Сологубиным, Владимиром Солоухиным, Аксилием Васиновым, Василием Аксёновым и Егором Аваловым, Лев Авалов, автор майора Пронина. Такое юрническое признание в 60-е было дороже многих премий. Да и о премии Ленинской шла речь всерьёз. Но Солженицын продолжал искать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 Ключевое понятие для Солженицына в целом. Об этом говорит всё. Единственная нехудожественная публикация в советской прессе страстная и убедительная статья в литературке о языке. Его фонетическая приверженность к дали и изобретательность в сочинении лексических фантазий, вроде вышитнуть и пришитнуть, и скорбь при букве твёрдый знак, и безнадёжная борьба за букву ю. Жорж Снив тонко подмечает, что рассказ Случай на станции Кричатовка написан о расхождении в одном слове. Пожилой актёр не знает нового названия Царицына Сталинград. Этот рассказ образцовое противопоставление двух языков, даже двух кодов. Трудно найти более ненавистного Солженицына врага, чем радио. В Матренинном дворе, раковом корпусе, образованщении его ярость обрушивается на трансляцию. Радиоточка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 Ну, во вторую голову, в первую художник, литератор. Так нельзя искать смыслы под заголовки эпопеи Красное колесо, который будет претенциозен и невнятен, если рассматривать трезво. Повествование в отмиренных срок. Объяснить его так же трудно, как подзаголовок поэма К мёртвым душам, потому что всё это поиски жанра. Выбирайся из подглып собственного, условно говоря, реалистического стиля. Салженницын не мог, конечно, оказаться в соседней колеи. В стиле шестидесятников настолько он чужд был ему своей лёгкостью, западничеством, усреднённым интеллигентским языком. К языку проповеди он пришёл с неизбежностью. Так долго и часто успешно избегая соблазна прямого слова, Салженницын пришёл к нему на новом витке диалектической спирали. В 60-е решили, что в строю оппозиции стал ещё один диссидент. Первая попытка в новом жанре принесла Солженицыну оглушительный успех. Его письмо в мае 67-го, четвёртому всесоюзному съезду писателей о цензурной травле литературы поддержали коллективным обращением более 80 советских литераторов. И ещё полтора десятка писателей отдельными посланиями Подожник выступил на общественном попопеще. Это было совершенно в духе времени. И маститый Каверин, восхищённый, отпустил Солженицыну комплимент. Ваше письмо, какой блестящий ход. Это и в самом деле был ход, но жанровый. Только покуда он укладывался в стилистику эпохи, совпав с наивысшим взлётом гражданской активности в стране. Солженицыну уже круто отворачивал в сторону от 60-х. А всё ещё казалось, что он уходит просто вперёд, в отрыв, в лидеры. Лидером готовы были его признать и коллеги, Георгий Владимиров, этот писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия и читатели. При проведении в Обнинске анонимной социологической анкеты в конце 67-го в графе с вопросом: "Ваш любимый советский писатель?" на первом месте оказался Солженицын. Коллеги не могли знать, то в том же мае 67 года была закончена первая часть Телёнка, где Солженицын постулировал раскол двух литератур их и его. Обнинские атомщики не могли предвидеть, что всего через 2 года это о них будет написано. Непробудное, уютное, удобное дрёмо советских учёных делать своё научное дело, за это жить в избытке, а за это не мыслить выше пробирки. Укрепляясь в жанре публицистики, Солженицын всё безусловно и расцветал с 60-х. Его, выше всего ставившего слово, не мог не оскорблять бесцветный язык диссидентских посланий, часто неотличимый от аптекаемых газетных передавиц. Отчётливо понимая, что для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений, Солженицын восстанавливал его сам. В этой сфере он и достиг своих стилистических вершин, являя примеры запоминающейся образности и ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома и укрепление дальних диких режимов. И поднимайся иногда до почти пророческого напора. Выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык. Нагудели бездарных пустых песен, добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища. С комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили и изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Проводя в образованчине окончательный расчёт сыскусами и заблуждениями шестидесятых, с хаосом своих литературных поисков, Солженицын выбрал направление: архаи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 что был первым за долгое время в этом трудном жанре. Необнадёжен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображение, незапрошенное вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчинённой вам лестнице. Конечно, это не Исая, а Акакий Акакиевич обращается к начальству. Но такой зачин письма вждём Советского Союза не означал ни послабления идейной позиции,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 Джон вёл диалог не с людьми, а с Богом.